В самом деле, в окрестностях Камбре было две стороны для прогулок. Они были настолько противоположны, что мы выходили из дому через разные двери, смотря по тому, в какую сторону мы хотели идти. В сторону Мезеглис Лавинес, которую мы называли также стороной Свана, так как гуляя в этом направлении, мы проходили мимо усадьбы господина Свана, или же в сторону Германта. Что касается Мезеглис Лавинес, то по правде говоря, я знал только дорогу, ведущую туда, и чужих людей, приходивших по воскресеньям прогуляться по Камбре, людей, которых на этот раз никто из нас, даже сама тётя, совсем не знал, и которые по этому признаку считались людьми, пришедшими должно быть из Мезеглиза. Что касается Германта, То однажды я познакомился с ним поближе, но это случилось значительно позже. И если Мезиглис в течение всей моей юности был для меня чем-то столь же недоступным, как горизонт, если он оставался скрытым от наших взоров, как бы далеко мы ни шли, складками местности, не похожей больше на местность, окружавшую Камбре, то Германт рисовался мне скорее идеальным чем реальным пределом стороны, носивший его название, своего рода абстрактным географическим термином, подобно терминам экватор, полюс, восток. В те времена попасть в Мезиглис, взявши путь в сторону Германта или наоборот, мне показалось бы чем-то столь же неосуществимым, как попасть на запад, взявши путь на восток. Так как отец всегда говорил о местности в направлении к Мизеглизу как о самой красивой равнине, которую он когда-либо видел, и о местности в направлении к Германту как о типичном речном пейзаже, то я наделял их, представляя их таким образом в качестве двух сущностей, той связанностью и тем единством, какие принадлежат только созданием нашей мысли. Малейшая частица каждой из них казалась мне драгоценной, блиставшей присущим им великолепием, между тем, как прилегавшие рядом с ними, перед тем как мы вступали на священную почву той или другой, чисто материальные дороги на определённом расстоянии которых они были расположены в виде идеальной равнинной перспективы и идеального речного пейзажа. Так как мало заслуживали внимания с нашей стороны, как соседние с театром улочки заслуживают такового со стороны восторженного энтузиаста драматического искусства. Много раз до большим расстоянием, чем действительно существовавшее между ними расстояние в километрах, я отделял друг от друга участки моего мозга, при помощи которых я о них думал. Это мысленное расстояние принадлежало к числу тех, что с течением времени всё увеличиваются, роют между вещами пропасть и размещают их в разных планах. И грань между ними сделалась ещё более абсолютной вследствие того, что наше обыкновение никогда не ходить в один и тот же день во время одной прогулки в обе стороны, но один раз в сторону Мизеглиза В другой раз в сторону Германта заключала их, так сказать, вдали друг от друга, за пределами взаимного кругозора, в наглухо закрытые и не сообщавшиеся между собой сосуды различных послеполуденных часов».